Два лакея вводят под руки и усаживают в кресло у стола старуху в черном шелковом платье с бриллиантовым ожерельем на морщинистой шее. Лицо её набелено так, что уже не может побледнеть. При виде таинственного шарика, распределяющего горе и радость,